так ли был он приподнят над маревом мира. Он поник головой. от того и болезни и страхи, от того и преследования от бессонницы, папирос, злоупотребления спиртными напитками. Он почувствовал очень сильный укол в коренной больной зуб. Он рукою схватился за щеку. Приступ острого помешательства для него осветился по-новому. Правду острого помешательства он теперь сознал. Самое помешательство в сущности перед ним стояло отчетом разболевшихся органов чувств. Самосознающему «я», а персидский подданный Шишнарфне символизировал анаграмму. Не он, в сущности, настигал, преследовал, гнался, а настигали и нападали на «я», отяжелевшие телесные органы, и, убегая от них, я становилась не я, потому что сквозь органы чувств, не от органов чувств, я к себе возвращается. Алкоголь, курение, бессонница — грызли слабый телесный состав. Наш телесный состав тесно связан с пространствами, и когда он стал распадаться, все пространства растрескались, Трещины ощущений теперь заползали бациллы, а в замыкающих телопространствах зареяли призраки. Так кто был Шишнарфне? Своей изнанкою абракадаберным сном, йенфраншишем. Сон же этот, несомненно, от водки. Опьянение, йенфраншиш, Шишнарфне — только стадии алкоголя. Не курить бы, не пить. Органы чувств снова будут служить. Он вздрогнул. Сегодня он предал. Как это он не понял, что предал? Ведь, несомненно же, предал. Николай Аполлонча, Уступил он из страха Липанченко. Вспомнилась так отчетливо безобразная купля-продажа. Он, не веря, поверил. И в этом предательство. Еще более предатель — Липанченко. Что Липанченко их предавал, Александр Иванович знал, но таил от себя свое знание. Липанченко над душою его имел неизъяснимую власть. В этом корень болезни, в страшном знании этом, что предатель Липанченко. Алкоголь, курение, разврат — лишь последствия. Галлюцинации, стало быть, довершали лишь звенья той цепи, которую Липанченко его сознательно заковал. Почему? Почему? Да потому что Липанченко знал, что он знает. Только в силу этого знания не отлипает Липанченко. Липанченко поработил его волю. Порабощение воли произошло от того, что ужасное подозрение с головою бы выдало все. Что ужасное подозрение? Все хотел он рассеять. Он ужасное подозрение гнал в усиленном общении с Липанченко. И, подозревая о подозрении, Липанченко не отпускал его от себя ни на шаг. Так связались оба друг с другом. Он вливал в Липанченко мистику, а последний в него алкоголь. Александр Иванович теперь вспомнил отчетливо сцену в кабинете Липанченко. Наглый циник, подлец, и на этот раз обошел Вспомнилась жировая и гадкая шея Липанченки с жировой гадкой складкой. Будто шея нахально смеялась там, пока не повернулся Липанченко, не поймал взгляд на шею. И, поймав взгляд на шею, все понял Липанченко. От того-то он и принялся запугивать, ошеломил нападением и перепутал все карты. До смерти оскорбил подозрением и потом предложил ему единственный выход — сделать вид, что он верит предательству Облеухова. И он, неуловимый, поверил. Александр Иванович вскочил, и в бессильной ярости он потряс кулаками. Дело было исполнено.